Они помолчали. Гагрид поднял взгляд на Грона и печально усмехнулся. «Знаешь, что мне сказал мой?» Грон молча пожал плечами. «Вы, старше, уничтожили всех, кто мог бы бросить вызов корпусу, и теперь нам никогда не завоевать своей славы. Мы навсегда обречены быть вашими бледными тенями». Грон растянул губы в горькой усмешке. «Пусть не боится». Он даже не представляет, сколько работы им еще предстоит. Гагрид несколько мгновений молча обдумывал слова Грона. «Так ты думаешь, что эти покушения...» – нерешительно заговорил он. Запнулся, не осмеливаясь говорить дальше о том, о чем Грон, как он сам ясно дал понять, говорить не желает. И скомкал фразу. «И скоро все начнется по новой?» Грон кивнул. «Да. Мы были очень наивными, когда посчитали, что полностью уничтожили Орден». «То есть, насколько мне известно, за покушениями на тебя стоят жрецы, недовольные деятельностью корпусных школ и потом остров». Грон криво усмехнулся. «Да нет, с островом покончено». «Но подумай, разве мог бы Орден контролировать развитие цивилизации на целой планете» на протяжении 50 циклов протяженностью в тысячу с небольшим лет каждый, если бы все его силы располагались в регионе, занимающем от силы одну двенадцатую часть, пригодной для проживания суши. Например, в моем мире известно два параллельно развивающихся центра цивилизации, расположенные на двух концах одного и того же материка. А кто знает, сколько их было всего? Так что я уверен, что существует как минимум еще один центр силы, а может их гораздо больше. И разбираться с ними, скорее всего, придется именно нашим детям. Он немного помолчал, улыбаясь своим мыслям, и заговорил снова. Орден опять переиграл сам себя. Мне как-то не очень верится, что неодолимое желание покончить со мной руками наемных убийц, вдруг охватившая жрецов Венетии, Хемта, Тамариса и других, появилась в их головах без посторонней помощи. Как-то уж слишком одновременно это произошло. Так что вполне возможно, несмотря на все улики, жрецы имеют к этим покушениям не столь уж непосредственное отношение, как кажется большинству из нас. Гагрид некоторое время сидел молча. Потом встал с кресла и подошел к широкому окну высотой в рост человека. Появление окон таких размеров стало возможным лишь после того, как стекольные мануфактуры корпуса освоили производство плоского стекла больших размеров. Но для массового использования оно было пока слишком дорого. Знаешь, я последнее время стал задумываться над тем, что с нами случилось. «Мы вознеслись на самую вершину нашего мира, сокрушили могущественных врагов. Но я часто ловлю себя на том, что, наверное, был бы гораздо счастливее, если бы все это сделал кто-то другой. А все те бури, через которые я прошел, пронеслись бы мимо меня». Грон задумчиво кивнул. «Ты прав. Мне тоже частенько так кажется». «Но, понимаешь, мы с тобой из той породы людей, которые на вопрос «Если не я, то кто?» всегда дают абсолютно однозначный ответ». Он тяжело вздохнул. «Ну да ладно, мне пора собираться». Гагрид повернулся к Грону. «А почему ты решил собирать совет командиров в той долине?» Грон усмехнулся. «Просто это будет не совсем обычный совет». «И мне хочется заложить традицию». «Какую?» Грон прошелся по кабинету, остановился у двери и, привалившись плечом к косяку, окинул Гагрида безмятежным взглядом. «Я думаю, ты все узнаешь на совете». И начальник академии понял, что продолжать расспросы бесполезно. Поэтому он лишь едва заметно пожал плечами и сменил тему. «Уезжаешь завтра?» «Да, на рассвете». Лицо Грона озарило мягкой улыбкой. Толла, наверное, ужасно соскучилась. Мы не виделись почти пять месяцев». Гагрит усмехнулся. «Вот-вот, и -вот, я о том же. А представь, как здорово было бы, если бы ты жил в небольшой усадьбе где-нибудь под Роулом, в домике, окруженным фруктовым садом, всего с парой слуг и гувернером». Улыбка на лице Грона стала насмешливой. И самой большой моей заботой была бы заготовка ковлиевого варенья по осени и подрезка перетуктовника. И оба рассмеялись, представив эту нелепую картину. Грон выехал из ворот, когда верхушки самых высоких пиков только-только окрасились розовым. На этот раз его эскорт был почти в два раза больше, чем обычно. Хмурая бука шла плавно и на ходью, похрустывая инием, за ночь покрывшим землю тонким ажурным кружевом. Через два часа, когда уже совсем рассвело, они подъехали к первой башне гелиографа. Телеграфист в полной форме торчал на вытяжку у двери, встречая своего командора. Грон остановил лошадь. «Как дела, сержант?» Седой как лун телеграфист расплылся в счастливой улыбке. «Ну как же, его помнит сам командор!» Хотя, если честно, это было не совсем так. Просто Грон знал, что большинство телеграфистов – ветераны корпуса. Он сам поощрял такую практику. «Все отлично, мой командор. Техника в исправности. Последнее сообщение передал час назад. Сменщик уехал в крепость за провиантом». Грон кивнул. «Спасибо за службу, старина». Грон тронул лошадь. Он знал, что такая вот короткая остановка – Пара как бы случайно брошенных слов рождает и поддерживает легенду о Великом Гроне, знающем и помнящем всех и вся, и никогда не делающем ошибок. И хотя лично ему это было не очень-то и нужно, армия, безгранично верящая в своего полководца, становится намного сильнее, часто превращая его ошибки в гениальные находки. Как, скажем, произошло в битве у совиных ворот», когда он счел, что им не прорваться через практически непреодолимый заслон горгостов, и их единственный шанс – это оставив заградительный отряд и бросив лошадей попытаться уйти через ледники. А корпус, тогда еще называвшийся дивизией, просто разметал заслон, порвав на холодец втрое превосходящие силы, которые к тому же занимали подготовленные для обороны укрепления. К исходу Луны они добрались здорово. На ферме все было нормально. После смерти Врена здесь всем заправлял сторм, сам уже совершенно седой и слегка сгорбившийся. Впрочем, основные заботы лежали на его детях и внуках, каковых насчитывалось уже добрых два десятка. Но сторм, которому принадлежала треть фермы, был достаточно обеспечен, чтобы дать каждому из них достойное образование а троим, делавшим в гимназиуме большие успехи, оплатить учебу в университете. Так что на самой ферме жило не более десятка потомков Сторма, причем некоторые из них уже имели и собственные семьи. Вечером грон со Стормом сидели на лавочке и смотрели на звездное небо. «Жизнь стала другой», – тяжело вздыхая, говорил Сторм. «Люди мотаются по свету, как перья». Я помню, когда отец после смерти матери ушел с нами из деревни на плато. Все считали его не совсем в себе. А теперь двое моих сыновей живут в Элоре. Дочь замужем за торговцем из Саора. А трое внуков обучились в Роуле. И теперь служат обучителями в корпусных школах. В Хемте, Атланторе и на Тамарисе. И никто не считает это чем-то необычным. Грон кивнул. «Ты прав, Сторм. Сегодня все меняется намного быстрее, чем раньше. Я и сам не знаю, хорошо это или плохо. Люди стали жить богаче, многие беды ушли, но им на смену пришли другие. И так будет всегда, даже когда человек научится летать, как птица, или плавать, как рыба». Сторм немного помолчал, потом повернулся к Грону. «А тогда зачем все это?» Грон несколько мгновений молча смотрел перед собой невидящим взглядом. Вздохнул так же тяжело, как и Сторм, и ответил. «У нас не было другого выхода». «Но почему все это продолжается? Творец мертв, орден уничтожен, горгос повержен, а ты снова мучаешь наш мир новым знанием. Зачем? Неужели нельзя остановиться?» Грон усмехнулся. «Даже если бы все это было правдой, мы все равно не смогли бы остановиться. Человек живет ради будущего своего, детей, внуков. И всегда он будет стараться обезопасить это будущее. Но каждый раз, когда ему будет казаться, что еще чуть-чуть, еще один рывок, и можно успокоиться, отныне он самый сильный и самый умный, и больше можно не напрягаться». Тут же, откуда ни возьмись, вылезает новая угроза. Если не творец его катаклизмом, значит неведомый народ со страшным оружием, пришедший из-за океана. Или несколько уродов с праведным гневом в глазах, готовые разнести на куски и себя, и еще кучу народа вокруг. А то и огромная гора, рухнувшая с неба. Так что мы обречены всегда быть наготове и платить своими жизнями и жизнями наших детей за то, чтобы оно всегда существовало, это будущее. А знания как-никак дают возможность платить несколько меньше. Разменивать не один на одного, а, скажем, одного к трем или к десяти. Так что я просто даю своим, нашим потомкам шанс немного вырваться вперед, обогнать ту неведомую угрозу». Грон горько усмехнулся. Причем еще не факт, что они сумеют им воспользоваться. Успеют научиться тому, как отвратить угрозу. Но тут уж от меня ничего не зависит». Сторм несколько минут размышлял над тем, что услышал, затем осторожно поинтересовался. «А почему ты сказал, если бы это было правдой? Разве это не правда?» Грон вздохнул. «И да, и нет. Остров действительно уничтожен». И Горгос тоже повержен, но Орден жив. И как обстоит дело с Творцом, я тоже не знаю. Вполне возможно, что остатки Ордена сумеют как-то помочь ему возродиться. Патрульные униремы, которые Гамгор регулярно отсылает к остаткам острова, уже несколько раз встречали там следы пребывания людей. Причем это явно не какие-нибудь глупые паломники. Эти люди изо всех сил стараются скрыть следы своего пребывания на острове. И если бы в составе команд были следопыты похуже, то вполне возможно это им и удалось бы. Грон замолчал и, прищурившись, посмотрел на Сторма. «А ты сам изменился, Сторм. Раньше тебя не очень-то волновали такие вопросы». Старик вздохнул. «Понимаешь, тут многие знают, что когда ты возвращаешься с севера, то всегда заглядываешь на свою старую ферму». И этой зимой ко мне кое-кто приходил. Просили дать знать, когда ты объявишься. Вели разные разговоры. Я, конечно, сразу же послал своего младшенького в Роул, к одному из твоих лейтенантов. Но он что-то долгонько собирался. Они приходили ко мне трижды, прежде чем он взял их в оборот. Причем приходило ко мне двое, а лейтенант нагреб аж дюжину. Говорят, у них были арбалеты с отравленными стрелами. «И зачем?» «Всем же известно, что яда на тебя не действует». Грон, понимающий, кивнул и усмехнулся. «Ясно. Значит, ты людей тех отправил куда надо, а сомнения остались». Сторм неловко поежился. «Да уж. Очень они складно говорили о тебе». Оба умолкли. Молчание нарушил Грон. «А знаешь...» Вполне возможно, что правы именно они, а не я. Или истина лежит где-то посередине, задумчиво сказал он. Я ведь тоже привношу в этот мир не все знания, которые мог бы. Но вся моя жизнь научила меня, что если ты вляпался в какое-нибудь дерьмо, мучиться сомнениями – последнее дело. Иди вперед и делай то, что считаешь должным. А уж там как получится. Он замолчал. Бросил последний взгляд на купол неба и поднялся. «Ладно, пошли спать. А то чует мое сердце, скоро наступят такие времена, когда я начну жалеть о каждой минуте, которую мог бы отдать сну, но не сделал этого».